глава тридцать первая ока мать начала тускнеть окрасив скалистый пейзаж с цветами кровоподтека на краю гребня расцвело облачко всадники за которыми тянулся хвост серой пыли руки нащупали оружие глаза насторожно впились в приближающихся всадников полковник остановил колонну гэвин натянул поводья, остановив фургон и оглянулся на свой груз Единственная кровавая ока господина Хоркаса уставилась на него в ответ, а двенадцать пленников, которые, спотыкаясь, брели следом, те души, которые отказались отрекаться от своего бога, замерли, пошатываясь позади повозки. Лошадей было четыре, всадников семь, шестеро ехали подвое в седле, на всех были зеленые куртки. Разведчик, который шел впереди колонны, просигналил, что все в порядке. Но полковник не опускал мушкет, пока сам не увидел их лица. «Это точно они!» — сказал он и прокричал своему разношерстному воинству. «Вольно! Дайте отдых ногам, пока есть такая возможность!» Рейнджеры побросали оружие и снаряжение и повалились на землю. Кто где стоял? Они были на марше весь день. Полковник спешился, подошёл к повозке и встал рядом с Гэвином. Передний всадник галопом приближался к ним. Длинный плащ, лицо закрыто от пыли платком, но Гэвин всё равно в точности знал, кто это. Полковник наклонился к Гэвину. "Давай, попробуем обойтись без неприятностей". Гэвин. "Нам с ними работать". Карлос подъехал к ним. Его взгляд уперся в изувеченное тело господина Хоркаса. Он сдернул с лица платок, широко улыбнулся. Такая улыбка бывает у человека, которому только что крупно повезло в рулетку. Он спрыгнул с седла, подбежал к полковнику и схватил его за плечи. «Вы это сделали! Это же Бог, полковник! Вы добыли Бога!» Отпустив полковника, он забрался в повозку и, оскалившись, возрился на поверженное божество. «Ну, и кто ты теперь такой?» — спросил он. «Никто!» Он всадил большой палец прямо в единственный оставшийся глаз Бога и повернул. Лицо Хоркаса исказило боль. Вокруг кляпа запузырилась кровь. Карлос рассмеялся. Подъехали остальные всадники. Лошади выглядели неважно. Им явно пришлось нелегко. гэвин знал, что лошади на самом деле души-перевертыши. Это видно было по глазам, загнанным, испуганным, чересчур разумным. Шестеро всадников спешились. Вид у них был измотанный. Они явно были рады выбраться, наконец, из седла. Это был особый отряд Карлоса. Здоровенные, мускулистые мужики, сплошь покрытые ритуальными шрамами. Но во всей этой мощи не было ничего естественного. Наростые шишки, покрывавшие их кожу, ясно указывали на то, что они были накачаны к. Помимо мечей, у троих из них были мушкеты, а у одного даже револьвер. Они называли себя защитниками, если полностью защитниками свободных душ. Но гэвин считал, что все эти пафосные куртки и пышные названия не слишком удачно маскируют их истинную суть. Они были просто шайкой бандитов, очень похожей на те синдикаты, для которых он возил спиртное во времена «Сухого закона». Защитники начинали, как самые обычные гангстеры и охотники за душами, но год за годом они расширяли сферу влияния, постепенно подминая под себя стигу. Они захватили контроль над производством камонет. Теперь оно было частью их подразделения, занимавшегося защитой и вымогательством. А потом они вступили в союз с полковником. И вот уже они борцы за свободу революция, которую начал полковник, была для них лишь предлогом полностью подчинить себя Стигу. «Защитники!» Сплюнув на землю, Гевин бросил взгляд на полковника, надеясь увидеть хоть какие-то признаки того, что ему противно иметь дело с этими гнусными недоумками, но не увидел ничего. «Дружище, ведь были же времена и совсем недавно, когда ты застрелил бы их на месте!» — подумал Гевин, стиснув зубы. «Ради великой цели все средства хороши, да, полковник?» Карлос спрыгнул с телеги и подошёл к лошади полковника, к седлу которой было приторочено копьё. То самое, которое их люди называли теперь богобойцей. Карлос положил руку на копьё, нежно, будто лаская, посмотрел на полковника. «Ну, так что вы теперь думаете о князе Кашаоля?» Честно говоря, под конец, когда между мною и Хоркасом не было ничего, кроме этого копья, я был уверен, что сейчас умру, исключительно глупой смертью. Но, как видите, князь Кашаол нас не подвел. Князь Кашаол, — подумал гэвин не веря своим ушам. Полковник только что назвал демона, прислужника сатаны, его настоящим титулом. Сам полковник много раз предостерегал своих людей против этого. Говорил, это все равно, что принести демону присягу на верность. «Как ты можешь быть настолько слеп? Или это твой осознанный выбор?» «Скорее, первое», — решил Гевин, вспомнив всех тех демонов, которых они выслеживали и убивали вместе с полковником. «Играешь с огнем, полковник». «Жаль, вы этого не видели» продолжал тем временем полковник. Пули и стрелы так и отскакивали от его шкуры, но богобойца прекрасно справился с делом. После этого охрана по большей части разбежалась, а те, что остались, мало на что годились. Дальше было просто. «Чертовски жаль, что я это пропустил», — сказал Карлос. «Но у нас будет еще много возможностей разделить победу». «Вы так уверены в этом?» «Конечно! Потому что много что готовится уже прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем». Подцепив большим пальцем медную пряжку на своем ремне, он с самоуверенным, почти развязным видом повел полковника в обход фургона, подальше от его людей. «Получил весточку от князя Кашаола. Он обещает нам двадцать мушкетов в обмен на голову Хоркаса». «Двадцать?» — повторил полковник. «Ха! Вы понимаете, что это значит?» Карлос самоуверенно ухмыльнулся. Он явно понимал. — С богобойцей у нас есть все, чтобы взять Велеса. — Да, сэр, и мы это сделаем. А Велес сейчас как раз в пути, направляется на съезд. Он на пустошах, как на блюдечке, остается только взять. И это еще не все. Посланец князя Кашаола раскрыл мне некоторые подробности об оружии, которые он нам обещал для Алой Леди. Полковник смотрел на него взглядом ребёнка, которому не терпится развернуть подарок на день рождения. Это что-то вроде маленькой ручной пушки или мушкетона, стреляет зарядами, сделанными из того же самого богобойного материала. Если удастся подобраться достаточно близко, мы разнесём её на клочки. Когда? Скоро. Она и до лета добраться не успеет. Полковник. Кивнул. Он услышал именно то, что хотел услышать. Гевина беспокоило не только доверчивость полковника по отношению к Карлосу. Гораздо хуже было то, что он доверился князю ада. А тут еще разговоры о Балой Леди, богине-воительнице, которая была защитницей не только богов всего мира древних, а на веками держала демонов на расстоянии. Гэвину доводилось слышать, что она сокрушила как-то целый батальон демонов, посмевших ступить на её территорию. И вот полковник собирается вступить с ней в бой лицом к лицу, полагаясь на слово «кашаола». «Остальные воги будут либо ещё на съезде, либо в пути», — сказал Карлос. «К тому времени, как они узнают, будет уже поздно. Для всех них». «А где она сейчас, Алая Леди?» — спросил полковник. «Вы её нашли?» «Да, это было несложно. Она — создание привычки. Мы нагнали её в стиге. Когда я уходила они с её ведьмами всё ещё собирали детей, так что пройдёт ещё ночь или две, прежде чем она отправится в дорогу. У меня за ней следит человек. Он даст нам знать». «Так ты думаешь, нам сначала нужно выступить против Велеса, а?» «Да, думаю. Как только мы его уберём, дорога на лету станет нашей». Алая леди останется в одиночестве, так у нас будет больше шансов». Полковник согласно кивнул. «Все складывается к одному», — сказал Карлос. «Не будь я атеистом, сказал бы, что Бог на нашей стороне». Полковник посмеялся, но вид у него был слегка отсутствующий, будто он уже видел перед собой дни грядущей славы. «И со стороны Кашаолы ничего не изменилось? Никаких новых требований? Ничего подозрительного?» «Полковник, мы уже говорили об этом. Вы не хуже меня знаете, что единобоги никогда не позволят демону править преречными землями. Поэтому-то князь Кашаулы обратился к нам. Потому что ему нужны посредники, кто-то, кто будет собирать для него проклятые души». «Ситуация мне понятна», — процедил полковник. «Просто мне кажется, что должен быть какой-то другой способ». «Ну, если вам удастся его найти, скажите», — ответил Карлос. Он глубоко вздохнул. «Слушайте, полковник, становится темно, нам надо бы выдвигаться». «Вы имеете в виду сейчас?» — спросил полковник. «Вы хотите сказать по этим каньонам ночью верхом? Нам нельзя терять времени. Вас будто что-то тревожит». Карлос потянул себя за ус. «Есть немного». Когда мы загнали Алую Леди, был с ней один человек. Полковник ждал. Дело в том, что он только что прибыл с той стороны. Его плоть была все еще мягкой и белой, как снег. Ты имеешь в виду, что Алая Леди пришла туда специально, чтобы встретить его? Когда он прибыл с другой стороны? По мне, это выглядело именно так. И есть еще кое-что. Мы проследили за ним до храмов. Застукали, когда он встречался с Ивабок. Полковник не выглядел убеждённым. Его бог, она очень древнее божество, не из крупных игроков, но всё же она одна из них. Полковник нахмурился. Мы уже думали, что поймали его, но тут ситуация вышла из-под контроля. Они с его богом обвели нас вокруг пальца, сбежали, и вы не поверите, куда они пошли. И опять полковник молча ждал продолжения. Велес? Нет. И Велес принял их. Насколько мы можем судить, они отправились на съезд вместе. Это странно. Думаете, они что-то замышляют? Что-то здесь точно неладно. Да, но... Да, погодите, есть еще кое-что. Две вещи. Первое, этот человек, или скорее парень, он совсем молод. И, ну, он проклят. Я сам видел метку, и, черт, хотелось бы мне знать, как он так умудрился убраться с поверхности, что демоны его не догнали. Полковник кивнул. И второе. У него был нож. Дирк сказал, что он принёс его с собой с той стороны. И, послушайте, нож был из белого золота, прямо как богобойца. Камень резал, как масло. — У него было оружие демонов? — Ага. — Но в этом нет никакого смысла. — Никакого. Когда мы на него надавили, он сказал, что получил его от ангела. Представляете? — А что он был за человек? — спросил полковник. — Это мне и хотелось бы знать. — Хорошо. А как он выглядел? — Худой, чуть выше вас. Рыжий, лохматый. Молодой, как я уже говорил, немного за 20 Да и чертовски светлые глаза я таких еще не видел. Гевин повернулся и посмотрел на Карлоса, не в силах поверить тому, что слышит. Мог ли это быть тот парнишка из его видения? — «Вряд ли, конечно, и все же где-то глубоко внутри он чувствовал, что связь тут была. Сказал, что его зовут Чет. Фамилии я так и не знаю. Если повезет, он все еще будет с Велесом, когда мы его возьмем. Тогда, конечно, мы что-то из него вытрясем». Полковник кивнул. Вид у него был настороженный. «Что ж», — сказал Карлос, — «последнее, чего мне хочется, — это затаскивать свою натертую задницу обратно в седло, но ничего не поделаешь. Нам надо спешить». «Вам понадобятся свежие лошади», — сказал полковник с несколько отсутствующим видом и крикнул, чтобы привели коней. «И мне нужно, чтобы вы еще кое-что для меня сделали. Вот эти пленники. Нужно, чтобы вы отвели их в каньон и оставили там». Карлос поднял свои густые брови. «Некрасивое дело, я знаю, но мы не можем рисковать, чтобы кто-то что-то узнал. Только не сейчас, когда у нас все на кону». «Полковник, пожалуйста, ни о чем не беспокойтесь. Я пригляжу, чтобы они никому не рассказали ничего». «Нет», — сказал полковник, спокойно глядя на Карлоса. «Не убивайте их. Я этого не допущу. Просто оставьте в каньоне. К тому времени, как они оттуда выберутся, дело уже будет сделано». Карлос пожал плечами. «Не убивать. Это понятно?» «Да, я все понял, полковник». «Хорошо. Убийств и так будет предостаточно, пока мы совсем не покончим. Нам нельзя забывать, что сражаемся мы ради них, ради этих душ». Подвели лошадей. Это были души-перевертыши, вышедшие из кузницы самого господина Хоркаса, великолепные длинноногие звери с лоснящимися черными шкурами. Карлос и его люди выбрали себе по лошади и принялись их седлать. «Ансель!» крикнул полковник, «Загружай пленников!» Он подошел к передку телеги, встал рядом с Гевином. «Гевин, я хочу, чтобы вы с Анселем пошли с ними!» Карлос обернулся. «Полковник, я благодарен вам за предложение, но у меня достаточно людей». «Окажетесь в сложном положении, будете рады, что они с вами!» Карлос начал было говорить что-то еще, но полковник его прервал. «Хочу, чтобы у вас была пара лишних стволов, Карлос. Это слишком важно». Он не сказал прямо, что это приказ, но по тонну и так было ясно. Карлос поморщился. Получать приказы он не привык. Он посмотрел на Гэвина, не делая никаких попыток скрыть свое раздражение. Защитник отошел оседлать своего коня. Полковник наклонился к уху Гэвина. «Можешь не притворяться». Я прекрасно понимаю, что ты сейчас обо мне думаешь. Стакнуться с демонами и этими подонками. Может, я и делаю глупость, Гевин, но я не дурак. Нам нужна их помощь. Другого пути нет. Но попомни мои слова. В конце концов, если мы правильно разыграем свои карты, эта земля будет свободна и от богов, и от демонов. Гевин ничего не сказал. «Послушай». Продолжал полковник. «Я знаю, что Карлос за человек. Но иногда дух революции может изменить человека. мне доводилось такое видеть. Надеюсь, что с Карлосом именно так и произойдет. Но пока мне бы хотелось, чтобы ты за ним приглядывал. Если что-то пойдет не так, мне хотелось бы об этом знать. Могу я на тебя положиться?» гэвин кивнул. «Хорошо». И, Гевин, будь осторожен.